Глава двадцатая Лето подобралось к своему пику. Настало время гуляния и ярмарок. Посмотрев однажды на кошель, в котором еще звякали монетки, я решила выбраться с Марыськой в Стародубск. Да и навестить родную лавку хотелось. Девчонке надо было прикупить ткани на одежду, мне заказать ещё мешочков для трав и чаев. Плюс закончились некоторые важные ингредиенты, которые в деревенскую лавку не привозили даже под заказ. В общем, так или иначе, мне требовалось выбраться в город. и я опять выбрала Петра. Парень спокойный, надежный, точно не напьется и не угуляет в бордель. Он без разговоров пригнал на рассвете к нашему дому свою телегу. Мы с Марыськой, зевая и кутаясь в шале, вышли, упали на солому и уснули. А чего бы не поспать, если все равно едем? Настёна найдена, тоже спала, покачиваясь в легкой плетёной зыбке. До города добрались быстро. Уже на окраине мы с помощницей сели, выбрали из волос солому, умылись из фляжки. И стали обсуждать, что нам надо купить и куда заехать сначала. По всему выходило, что сперва стоит заехать на базар. Мне нужны были ножницы, ножи, иглы, все для дома, не для лечения. Лекарский инструментарий у милозина был выше всяких похвал, а вот бытовые предметы изношены и затуплены чрезвычайно. Пётр оставил кобылку с телегой у коновязи, кинув монетку мальчишки, чтобы присмотрел, навязал на себя младенца, и мы пошли по рядам. Выглядели, наверное, настоящей семьей, потому что к нему обращались вежливо. Хозяин или даже отец. Часто предлагая купить красавицам то моченых яблок, то прошлогодних орехов, то свежих ягод не торг победнее осеннего, да и мы не за едой шли. Быстро нашли кузнечный ряд и принялись прогуливаться, выбирая и прицениваясь. Честно сказать, в качестве стали, видах клинков и прочем, я не разбиралась совсем. Да и зачем мне это было нужно? Я смотрела на другое. Мне нужна была чистая сталь. Необремененная красноватой дымкой гнева, липкой зеленой гадостью тягостных дум или серым налетом тоски, нашла. Петр с удивлением смотрел, как я перебираю простейшие ножи с деревянными рукоятями. Ножницы, лопатки, топорики. Госпожа ведьма, шепнул он, больно простые вещички. Зато не поранят, категорично ответила я. Просил подмастерья кузнеца за свои изделия недорого, так что я набрала с запасом. Взамен отдала три монеты, баночку с пилюлями от прыщей и кувшинчик со специальным настоем для умывания лица. Высокий, нескладный рыжий парень пообещал мне что угодно выковать, если поможет. Я удивилась. «Стародубский, что же, ведьмы перевелись». Оказалось, парень просто стеснялся сам искать ведьму, а тут уж на ловца и ведьма прибежала. Довольная покупками, я проводила Петра к телеге. Ему надо было покормить Настену-Найдену и поискать какой-то припас для матери. Договорились встретиться на этом же месте часа через три. Прихватив Марыську, я с некоторой робостью в сердце направилась к знакомой лавке. Наш дом располагался в стороне от рыночной площади, так что пройти пришлось немало. Марыська восторженно крутила головой. Ей очень нравился город. Большое количество незнакомых людей и шум. У меня же почему-то быстро заболела голова. Когда это я успела отвыкнуть от Стародубска? В лавку я входила решительно представила, что там сейчас брат, и стиснула зубы. Куда больше хотелось увидеть мать и сестер, но кто знает, какие там сейчас порядки. Мне решительно повезло. За прилавком стояла матушка. Увидев меня, она сначала и не узнала. Одежду я сменила, подобрав к жаре подходящие блузки и юбки из запасов милузины потом разглядела и прослезилась. Мы обнялись. Я торопливо сказала, что у меня все хорошо, есть дом и служба. Вот зашла помощница ткани прикупить на обновке. Мама же радостно мне сообщила, что братец уехал за товаром, так что я могу и сестёр повидать и спокойно выбрать, что нравится. Усадив Марыську на стульчик, Выбирать из образцов, что понравится. Мы зашли в дом. Я с радостью вдохнула знакомые запахи, услышала скрип лестницы, ведущей наверх, заглянула в свою комнату и потихоньку вытащила припрятанные там монеты. На кухне матушка сунула мне корзинку с травами. «Вот, приготовила давно, как узнала, что ты в Кузякино поселилась». Вроде все собрала, что ты в сарае вешала. Джастин сжечь хотел, да я припрятала. Спасибо. А кто сказал?» Удивилась я, любовно перебирая пучки. Травки тут были простые, а вот коренья очень нужные. Я их с последней практики привезла. «Так староста ваш, магистрат, сообщил, что ведьма заняла служебный дом». А у меня ж там сестра рядом живет. Вот и услышала Я только головой покивала. Стародобск, хоть и больше Кузякина, но живет так же. Все все про всех знают. Мы еще немного посидели, обмениваясь новостями, потом спустились в лавку. Марыска уже выбрала пару темных фабричных ситцев на отделку, и простое полотно вроде того, из которого в школе передники шили. Матушка нахмурилась. «И я тоже». «Не годится», — сказала я. «Ты у меня не вдовица и не старая дева. Давай-ка на отделку вот этот зеленый ситчик и вот эту красную бязь. А на платье...» Матушка помогла мне выбрать неплохую некрашенную шерсть. «Покрасить мы и сами сможем» еще лучше, чем некоторые мастера, плотный отбеленый лен и много хлопка на нижние юбки и белье. Марыська широко открыла глаза и забыла их закрыть, а я практично уточнила у родительницы, где лучше прикупить чулки, башмаки и выделанную овчину. Покупки, конечно, были дорогие и не по сезону, но я на то и рассчитывала, Прикупить теплую одежду сейчас и на вырост практичнее, чем потом осенью носиться в поисках необходимого. Нагрузившись покупками и расцеловав маму и сестер, я неспешно потопала обратно на базар. Телега стояла на месте. Пётр укачивал плачущую Настёну под подозрительными взглядами прохожих. Сгрузив корзинки на солому, Я перехватила младенца, сменила подмоченную пелёнку, дала бутылочку с водой и объяснила папаше, в чем дело. «Она у тебя пить хочет. День жаркий, вот и капризничает. Нам с Марыськой еще в три лавки надо. С нами пойдешь, или тут останешься». «С вами», — кивнул парень. Мы накрыли покупки мешковиной, Дали парнишке еще монетку и торопливо отправились за покупками. Список, составленный еще дома, очень помог не тратить лишнего. Деревянное масло для мазей, пузырьки, мешочки, теплая одежда и обувь для морыськи. Я и себя не забывала. В тех мешках, что собрал мне братец, не было ни зимнего тулупчика, ни теплых юбок а зима всегда приходит внезапно. И пусть странно думать о ней посреди жаркого лета, я понимала, что едва успею сшить себе новую одежду к наступлению холодов. К телеге мы возвращались груженными. Петр тащил самое тяжелое, выделанное овчины. Мы с Марыской поделили между собой обувь, ингредиенты для лекарств и разные мелочи вроде ниток, иголок, платков и пуговиц. Сгрузив все на телегу, поняли, что время давно за полдень, а надо бы перекусить. Благо, вокруг рыночной площади хватало едалин, от полноценного трактира даже жаровни с мелкой рыбой из местной речушки. Как почтенное семейство с младенцем мы выбрали трактир. Заказали холодную похлёбку, пироги и кувшины ягодного взвара. Проголодались все на совесть, так что смели еду быстро. Но выходить сразу на жару не хотелось, поэтому некоторое время мы сидели, потягивая взвар, прислушиваясь к разговорам. Как в любой торговый день, речь шла о ценах, скидках, оптовых закупках и качестве товара. Но меня интересовали выпускники магической школы, так что я громко сказала Марыске, что в Стародобске есть такая школа, в которой учатся магии ведьмы. Мысль повисела в воздухе, и разговоры свернули на нужную мне тему.